Не доходя до круглой гробницы Цицилии Метеллы на Виа Виааппе, есть астерия, в которой надлежит отдохнуть пешеходу, когда солнце поднимается слишком высоко и когда устанут ноги. Блюдо макарон, изготовленных с салом, съеденное в обществе пастухов и землекопов и запитое фраскатти, кажется необыкновенно вкусным после долгой ходьбы. Отсюда можно пересечь компанию и выйти в фурба на Тускуланской дороге. Приходится идти сперва по недавно проложенной страда милитаре военной дороге, потом мимо гробниц латинской дороги и, наконец, прямиком через открытое поле. Это одна из самых интересных прогулок в ближайших окрестностях Рима. Мимоходом можно заглянуть еще раз в полутень гробницы Валеньев, чтобы полюбоваться ее летящими гениями. На пути к латинским могилам встречается мост, через узкий ручей, текущий среди сыроватой и пологой долины, весь заросший камышом и болотными травами. Это алмоны, короткий алмоны, метаморфоз Авидии. На его берегах, в недалеком расстоянии от моста, находится священная роща, небольшой языческий храм, обращенный в церковь святого Урбана, и нимфей, слывущий гротом нимфы, Эгерии. Все это место, со стоячими водами Алмоны, с камышом, зелеными холмами и могучими дубами священной рощи, с прохладной тенью Нимфея, кажется легендарным и чудесным. Боско-Сакро. Состоит из нескольких очень старых вечно дубов, растущих правильным кругом. Есть что-то прелестное в круглом пятне тени, которую эта рощица бросает на зеленый луг. Внутри готово место для алтаря, но и без алтаря здесь живет дух античной религии. В соседней церкви Сант-Урбано античные гипсы соединены с раннехристианскими фресками, двор римской фермы, окружает ее ныне. Запах сена, вина и деревенского дыма сменил запах молитвенных курений и ладана. Все это, сама даже деревенская жизнь здесь, части одной старинной веры. Лежа в тени священной рощи, начинаешь ощущать слабый аромат земли, молодой травы и вечной зелени. Сквозь темную листву дубов видно небо Рима и облака, плывущие над компанией длинными рядами. Природа полна предчувствиями весны. Наступает какой-то счастливейший час года, но вдруг печаль охватывает душу. Отчего нельзя продлить эту минуту навсегда? Отчего и она должна пройти, кануть в безвозвратную глубину воспоминаний? Все эти земли и рощи, и соседний храм, и все, что тут стояло во времена Антонина, принадлежал уроженцу Греции, Ироду Атическому. Он унаследовал от отца несметные сокровища, найденные около театра Диониса в Афинах. Он был наставником молодого Марка Аврелия и мужем прекрасной Анни Ригиллы из рода Юлиев. Он был самым богатым, самым известным, самым образованным и самым счастливым человеком того времени. Но вот оставив ему четверых детей, Анния Ригилла внезапно умерла. И он был обвинен молвой в ее смерти. Никто никогда не узнает, правда ли это, и если правда, то зачем совершил этот человек, стоявший на вершине земного благополучия. Известно только, что с тех пор его жизнь не вышла более из тени, брошенной на нее скорбью или грехом. Дом его навсегда погрузился в траур» и даже стены комнат были одеты черным мрамором, привезенным с далекого Лесбоса. Вся эта местность осталась посвященной тени Анни Региллы. Сант-Урбана, называемый обыкновенно храмом Вакха, был на самом деле одним из многочисленных храмов, построенных в память Анни Региллы и в честь подземных богов. Цереры, Прозерпини и почившие Аннии посвящена таким образом и это священная роща. Не осталось ли до сих пор Персифона истинным гением здешних мест, и не ее ли влияние внушают здесь сердцу тонкую певучую жалобу? Печаль мифа о Диметре и Персифоне — античная печаль, есть самая глубокая и самая пронзающая душу из всех печалей. В ней нет утешительных слез, нет надежд христианской печали. В светлой волне ее есть неотвратимая трава. В ней слышна нота безумия, звучащая, как напев жалующийся флейты, в шуме ветра, склоняющего дубы, в шелесте камыша, в безмолвии самого ясного, самого радостного дня. Отдан последний поклон священной рощи, Нимфи, Эгерии, Тени, Ани, Регилы. Перейдем Алмоны. Могилы латинской дороги остались влево, и наш путь лежит теперь через открытое поле, туда, где акведуки сходятся толпой у порта Фурба. Зимой компания усеяна маргаритками. Проходя по ее волнистым полям, часто приходится остерегаться, чтобы не упасть в глубокую яму. Происхождение этих ям неизвестно. По всей компании рассеяны следы человека, но всякая память уже исчезла о них. Дела людей здесь быстро забываются и становятся частью природы. А кведуки кажутся нам скорее естественными произрастаниями компании, чем созданием человеческих рук. От порта Фурба открывается великолепная панорама альбанских и сабинских гор. В раскате видно, как на ладони. Прозрачность воздуха позволяет различать отдельные дома в Роккадипапа. Видно также Тивали налево. И еще дальше темнеет пятном на горе дикая Паломбара. Дух захватывает от широты этих зеленых пространств и протяженности голубоватых далей. Перед таким зрелищем легко позабыть о времени, только легкий холодок, который всегда таится в компании, дает знать о приближении ночи. На обратном пути к Риму Тускуланская дорога становится вечерней. Тележки, разукрашенные лентами и бубенцами, спешат в город или из города, ослы скачут галопом, и виноделы из альбанских гор кутаются в свои толстые одеяла. сходит влажная и багровая заря отражающиеся холодным румянцем в стеклах придорожных астерий. В дымных кузницах еще пылают горные, стучат молоты, но день кончен, и рабочие расходятся группами из соседних железнодорожных мастерских. В наступающих сумерках городские стены у ворот Сан-Джованни кажутся необыкновенно высокими. Статуи на латеране, охваченные трагическим движением, рисуя на небе тревожные силуэты барокко и в сторону пройденных дорог раскинула на этом золотом небе свой узорный венец пиния, чудное дерево Рима. Часть третья. По пути к Тиволе компания кажется более суровой и еще более безлюдной, чем в сторону холмов Альбано и Фраскати. Ущелье Сабинских гор имеют вид мрачный и зловещий, да и самое Тиволи, нельзя назвать веселым городом, с его домами из темного камня и плохо прикрытой нищетой обитателей. Стекающиеся сюда вот уже несколько столетий иностранцы не сделали Тиволи менее сумрачным и жители его более имущими. Трудно бороться с исторической судьбой мест с противодействием сил природы. Как не соблазнительно хозяину ресторана, поместившегося около храма Сивиллы, предложить посетителям завтрак на площадке у самого храма, но он не всегда в состоянии сделать это. Порывы ветра опрокидывают его столы и уносят его с катерсти. Сама природа как будто оберегает разными способами достоинства старого храма. Два немецких художника, только что мирно расположившиеся за столиком в стороне от ветра, вдруг вскакивают тревожно – По каменной стенке увитой плющом совсем близко от них проползла змея. Шум водопадов поднимается к храму сивиллы, и водяная пыль летит высоко вверх белым столбом. Долг призывает путешественника к сошествию на самое дно ущелья, куда падает Анио с знаменитыми тивалийскими каскадами. Это почти что сошествие в ад. Скользкие ступени ведут к огромной яме, которую значительно рукав реки не низвергается почти отвесно. Эхо скал повторяет рев водопада, воздух бел от водяной пыли. В подземной пещере, сквозь которую воду нашли себе выход невольно, охватывает жуткое чувство. Здесь как бы подтверждается, что античный Тибур должен был иметь какое-то отношение к волшебству, и что недаром он был городом, Севиллы. Те же воды Анио совсем другое чувство вызывают на вилле Десте. Это вечный образ римской виллы, пленяющей наше воображение, как это вечная наша мечта. Обильные воды текут там, образуют тихие зеркальные бассейны и, взлетая сверкающими на солнце, струями фонтанов. Широкие террасы уставлены рядами потемневших от времени статуй. Закругленные лестницы ведут к ним. Зеленый мох лежит толстым слоем на их балюстрадах. Аллеи проходят под сводами вечно зеленых дубов. Солнечный луч пестрит тонкие стволы в рощицах мирт и лавров. Заросли папоротников занимают заброшенные сырые гроты, нежные пещерные травки свешиваются с их потолков. Мраморные скамьи стоят у подножия старых кипарисов, и их твердые смолистые шашечки сухо стучат, падая на мрамор. Все это и есть на вилле Десте, и никакое воображение не в силах представить богатство ее вод, расточительности фонтанов, величие бесконечно спускающихся лестниц и простора кампании, открывающегося с ее высоких террас. С этих террас путешественник видит невдалеке многостолетние оливковые рощи Тиволи и укрытые в группах зелени развалины виллы Адриана. Он может быть хорошо подготовленным к посещению этих развалин археологическими прогулками Буасье. Но описания не могут дать понятия о выросшей среди руин удивительной растительности. Все приняло там поистине колоссальные размеры. Редко где можно увидеть такие мощные оливковые деревья с причудливейшими кривыми стволами. Их узловатые корни далеко тянутся вокруг, переплетаясь и взрывая землю. Нигде нет таких развесистых и густолиственных вечно зеленых дубов, как на склонах Темпейской долины. Здесь даже в полдень сумеречно, даже в летний жар прохладно. Зимой вода выступает при каждом шаге из-под сухих листьев, и повсюду ярко зеленеет влажный мох. Леса лавров выросли среди каменных россыпей. Плющ завешивает целые стены и взбирается высоко до зияющих провалами сводов. Даже недавние насаждения принимаются с необычайной быстротой. Аллея кипарисов, ведущая к выходу, уже стала самой высокой кипарисовой аллеей в окрестностях Рима. И новое дерево компании, спасающее от малярии эвкалипт, растет здесь в изобилии. Его прямые белые стволы и длинные шелковистые листья встречаются часто среди развалин. Чередование разнообразной великолепной растительности с причудливыми обломками стен, с прорванными сводами, сквозь которые синеет небо, с опрокинутыми колоннами, со ступенями из драгоценного мрамора и мозаичными полами, искривленными, пробивающимися сквозь них травою, придает редкую прелесть вилле Адриана. Иные Остовы зданий напоминают, кроме того, что век Адриана был золотым веком римской архитектуры, веком пантеона и Адрианова мавзолея, нынешнего замка Святого Ангела. Глядя на них, убеждаешься лишний раз, что грандиозное, как его понимали римляне, не значит непременно очень большое. Здесь не было очень больших зданий, дело, конечно, не в абсолютной величине измерений. Формула грандиозного найденное римлянами, разрешается относительным числом, мерой чисел, пропорций.